Глава 20. Дневник Лили. С момента нашего возвращения прошло 2 дня. Так получилось, что мы не особо общались с Клементом, да и с остальными тоже. Всё было наполнено напряжением и неловкими моментами. Бэйл меня игнорировала. Она вела себя по-идиотски. Глупая девка. Всё было нормально, ничего ужасного между нами не произошло. Общались как обычно, выпили немного. Никаких поводов для того, чтобы злиться друг на друга. Моих родителей до сих пор не было дома, но мы созванивались два раза после дня рождения Клема. Вопросы, которые они мне задавали, были довольно стандартными: ты покушал, ты там не заболел, двери и окна на ночь закрываешь? Смотри там у нас, ни вздумай пить или курить, мы же всё равно узнаем. Скука смертная. Я их люблю, конечно, но они даже по телефону умудрялись меня утомить. Сегодня я наконец-то решился навестить Леа. Насколько мне известно, к ней 2 дня никого не пускали, но сейчас ей вроде бы лучше. Я решил не звонить Клему, ибо в последние дни он был агрессивным. Неудивительно, ведь его день рождения был испорчен, и поехал один. День выдался холодным и пасмурным. Я был слаб, хотел спать, мне было холодно. Надел тонкую шапку, две тёплые кофты, толстовку и куртку, захватил с собой наушники и подарок для Леа. Праздничный пакет персикового цвета со специальным изданием книги Таинственный сад, коробкой шоколадных конфет в виде розочек и бутылкой сливочного ликёра. На автобусе за час доехал до конечной остановки, от которой пришлось прилично пройтись пешком. Зачем было строить дом в таком безлюдном и далёком месте? Хотя это можно было понять. Тут красиво и тихо. Самый большой минус местности, Лиа называла её Грозовой перевал, постоянные ветра. Пока я дошёл до их дома, меня чуть не сдуло. Во дворе никого не было. Я отворил маленькую скрипучую дверцу в сад, где меня встретили мёртвые цветы, и подошёл к крыльцу. Пришлось постучать два раза, прежде чем дверь открылась. Перед мной стоял Нико, измученный, печальный и усталый, как никогда прежде. "Привет", с неловкостью сказал я. "Привет, ты ко мне?" спросил блондин, как обычно, прищурив светлые глаза так сильно, что длинные ресницы почти опустились к скулам. Он натянул рукава своего тёмно-красного свитера прямо на кисти рук, так что торчали только кончики пальцев. Я не раз замечал за ним такую привычку. Обычно люди так делают, когда чувствуют себя некомфортно, хотят защититься и спрятаться. Пожалуй, мне нужно завязываться с учебниками по психоанализу. К тебе? Нет, э, то есть да, я хотел навестить Леа, если можно, конечно. Ну, если нет, то вот передай ей этот подарок от меня, запинаясь, пролепетал я и протянул пакет Нику. Сначала парень просто растерянно смотрел на меня, но это заставило нервничать ещё больше. Потом он заговорил мелодичным голосом: "А, ты ещё не знаешь. Леа до сих пор в больнице". Я уже было собрался оставить пакет и уйти прочь, как вдруг Ник остановил меня. "Подожди, зайди к нам. Ты же далеко живёшь". Потом с тобой вместе поедем к ней. Она просила меня приехать где-то в семь вечера, а сейчас только три часа дня», — сказал парень. Я молча вошел в дом вслед за Нико. Тут было крайне мрачно. Мало того, что небо за окном само по себе сегодня темное, так еще и отсутствие света в их маленьком доме. Тут так холодно. Желание по привычке снять куртку пропало. «Из-за болезни Лео у нас тут всегда выключено отопление». Её нет дома, а я уже настолько привык жить в этом холоде, что включать его обратно нет никакого желания, пояснил Нико. Он словно прочитал мои мысли. Мы остановились на кухне, где было открыто окно. Полупрозрачные маленькие шторы колебались от холодного штормового ветра. Пара раскатов, и спустя минуту начался ливень. Нико медленно прошёл к окну, чтобы закрыть его. Белая краска на оконных рамах слегка осыпалась. Ты будешь кофе или чай, спросил парень. Я лишь ответил, что мне без разницы. Никто сделал чай и мне, и себе. У них был симпатичный винтажный сервиз. В этом доме всё было каким-то старинным. Я полагаю, они не покупали ничего нового. Либо это какие-то предметы, что достались по наследству, либо просто всякое барахло с гаражных распродаж. Вот, тихо вздохнув, произнёс я. Только к чему? Не знаю. Обычно я всегда говорю: "Вот", со вздохом, когда мне нечего сказать. "Как у тебя вообще дела?" спросил Никко, который, видимо, тоже не знал, как поддержать беседу. "Всё нормально", ответил я, откусывая кусок от мягкого шоколадного кекса. Взгляд Никко внезапно упал на пакет, который я принёс с собой. "Тут ничего интересного", сказал я с набитым ртом. "Можешь посмотреть?" и протянул парню пакет с подарками. Нико аккуратно вытащил бутылку, коробку конфет и книгу, разложив всё это на столе. "Такое она любит", сухмылка отметил он. "Ну да, все девочки любят: цветочки, парфюмчик, ну ты понял", простодушно ответил я. Мне ведь и правда не было известно, что ей вообще нравится. Я просто решил купить вещи, которые обычно дарят девушкам. Нико хотел что-то сказать, как вдруг сильный порыв ветра, сопровождаемый очередным раскатом грома, распахнул в доме окна. Повеяло летом. Чёрт, нужно теплицу проверить, наверняка там всё сдуло к чёртовой матери, выругался Ников, вставая из-за стола. Океан, не мог бы ты подняться на второй этаж? В моей комнате под полкой стоит небольшая коробка. Можешь достать оттуда пару гвоздей? Буду в саду, если что, сказал парень и поспешно удалился во двор. Я отправился на второй этаж. До чего же скрипучая мерзкая лестница? Странно, что раньше это не было так заметно. Видимо, все дело в Лео. Ее присутствие отвлекало меня от всего на свете, а сейчас ее тут нет. Поэтому мне и бросаются в глаза все недостатки или же, наоборот, достоинства. На втором этаже шум ветра слышался еще больше. Комната Нико правее. Дверь была раскрыта. Комната Лео Ливи. Дверь туда чуть приоткрыта. Выглядело это так загадочно, так заманчиво, и всё же я решил войти. Тихо, осторожно отворив дверь, я оказался в её комнате. Шторы не закрывали окно, и поэтому помещение было наполнено светом. И этот особенный запах: розы, карамель и сандаловая ароматическая свеча, которую как будто только что потушили. Постель небрежно расстелена, Как любитель уборки, я не мог не заметить этого. На тумбочке около кровати цветные фантики от конфет, декоративные часики с какими-то лесными существами, феи или эльфы, понятия не имею. Две книги: одна в мягкой обложке, старая и потрёпанная с пожелтевшими страницами, а вторая совсем новенькая, белоснежные и идеально ровные страницы, твёрдый переплёт. В её комнате было достаточно много книг и всякие фарфоровые фигурки. Зайцы, ангелочки, они даже на полу валялись. Но больше всего меня, как обычно, интересовали тетради и блокноты у неё на столе. Помнится, я как-то украл у неё одну. Там были эти странные стихи. Нужно как-нибудь незаметно её вернуть, а то мало ли. На этот раз я решил заглянуть в небольшой ежедневник с какими-то русалками на обложке. Ещё и этот замочек До сих пор помню, как многие девочки из моего класса, только придя в начальную школу, приносили подобные блокноты с цветными ароматическими страницами и замочками. На них были изображены всякие аниме-герои. Они передавали их друг другу и просили заполнить так называемую анкету для друзей, где отвечали на глупые и бессмысленные вопросы по типу: "Какой твой любимый цвет и какое твоё любимое животное?". Хотя в какой-то степени эти вопросы не такие уж и бессмысленные. По ним, к примеру, можно составить психологический портрет человека. Опять я заладил с этой психологией. К чёрту её, бесячая наука. У ежедневника Леа не было ключика, но такой замок легко открыть любой маленькой и острой вещью. Вот шпилька, например. То, что открылось мне, выглядело довольно симпатично. Рисунки и какие-то заметки. Меня зовут Лили. Мне 13 лет. Когда я была маленькой, я хотела быть богом, но мама сшила мне костюм феи с крыльями, который я носила всюду. Я люблю цветы. Я люблю узнавать что-то новое, и я люблю рисовать. У меня есть брат, его зовут Эммануэль. Он младше меня на 1 год. Недавно у него выпал последний зуб. Мы закопали его в саду в коробке вместе с нашими остальными молочными зубами. Я думаю, что когда мы станем старше и у нас будут свои дети, мы вернемся сюда, в этот дом, и раскопаем зубы. То, что я увидел дальше, немного озадачило меня. Лили Джоэлл-лилифлоран. Лили Джоэлл-лилифлоран. Лили Джоэлл-лилифлоран. Лили Джоэлл-лилифлоран. Лили Джоэлл. Лилли Флоран, Лили Джоэль, Лилли Флоран. Лили Джоэль, Лилли Флоран. Флоран фамилия Климента. Климент Флоран. Кому принадлежит этот дневник? И кто такая Лили Джоэль Флоран? Я продолжил читать дальше. Сегодня мне исполнилось 14. Мой день рождения мы отмечали около дома. Двор украсили шарами и фонариками. Мне принесли очень много конфет и радужный торт. Не знаю, что это за адский бисквит, одни красители. Климент подарил мне золотой медальон с нашими портретами, нарисованными, конечно. Он сказал, что это сделано на заказ. Очень красивый подарок. Самый красивый из всех, что я получила. Я рада, что он смог прийти, даже несмотря на то, что плохо себя чувствовал. В понедельник я провела в библиотеке. Мне было слишком скучно там. Читать дома всегда удобнее. Я могу лежать на полу. Я всегда так делаю. Это самое комфортное положение. Когда мы с Мануэлем были в парке аттракционов, в том, что неподалёку от нашего дома, мы встретили там Климентос с какой-то девочкой. Он держал её за руку, подарил цветы, ландыши, мои любимые. Он знает это. Мы поругались с ним за 2 дня до этого. Мальчики такие глупые. Да все люди глупые. Я же люблю его, зачем он так? Имануэль сказал мне, что это пройдёт. Став чуть старше, я буду смеяться над собой и своей влюблённостью очень звонко. Имануэлю 13, но он довольно мудрый. Я так сильно скучаю. Я люблю тебя. Я не люблю тебя. Я хочу, чтобы ты ушёл. Не приходи больше. Не зли меня, Климент. Я заболеваю. Я устала от тебя. Уже 5 месяцев мы не общаемся. Мне лень сюда писать. Может, потом продолжу. Не знаю. Здравствуйте. Сейчас я хочу сказать тебе одну важную новость. Год уже прошёл. Мне 15. Я больше не буду страдать. Глупо это всё, ведь у меня появилось столько дел: учёба. Я познакомилась с замечательным человеком. Его зовут Джой. Ему скоро будет 17. Он музыкант. Мне нравится его внешность. Он очень бледный, и у него огненно-рыжие волосы, большие Нет, огромные тёмные глаза и красивая улыбка. Я думаю, мы любим друг друга. Это громкое слово. Ты думаешь, я без здравых мыслей, но я просто хочу называть это любовью. Вовсе не потому, что это настоящая любовь, а потому, что я хочу играть так, словно это реальность. Я знаю, что любить нельзя. Мы любим только родных людей. Нельзя полюбить человека вне семьи. Можно влюбиться, а это совсем другое чувство. Оно приходящее и уходящее. как и всё в этом мире. А моя жизнь очень похожа на пьесу, скучную, очень затянутую, но местами красивую пьесу. Я получила свою первую школьную стипендию. Я бы написала тебе: "Поздравь меня", но смысл, ведь когда ты это прочтёшь, я буду уже много лет как мертва, может, 500 лет. Но я надеюсь, что хотя бы 1000, ведь тогда этот дневник будет иметь огромную цену, а продав его, ты станешь богатым человеком. обеспечишь свою семью, поможешь другим нуждающимся, а также сделаешь доброе дело для какого-нибудь музея или ассоциации по изучению древних цивилизаций. Я ангел, не правда ли? Джои утомляет меня. В нём слишком много радости. Радость несомненно лучше грусти, но порой она надоедает. Сегодня мне на почту пришло приглашение на день рождения Климента. Ему будет 16. Не могу поверить, как же быстро мы превратились в молодых людей. А вообще, я не хочу туда идти. Хотя, с другой стороны, пойду. Да, я пойду. Я не рассказывал о тебе о том, как много странных вещей происходит в моей жизни. Мне постоянно приходят анонимные подарки. Цветы, конфеты, книги, фарфоровые фигурки балерин, духи и другая косметика. А месяцы все идут. Мы с Джоей влюблены друг в друга очень сильно. Я переживаю красивые события моей юности. О них обычно пишут в романах. Но ты не поймёшь, о каких романах я говорю. Если они стары для моего поколения, то для твоего это вообще исчезнувшая древность. Странно, а ведь мы стали чаще общаться с Климентом. Он замечательный друг. Глупой же я была, когда каждый день влюблялась в него. Но несомненно, он хорош собой, очень хорош. Я пишу тебе с улыбкой на лице. Чудный сегодня день. Солнце светит, порой идёт тёплый летний дождь. Нашей семье стало трудно вести сад самостоятельно. Родители наняли садовника. Сначала я думала, что он старый седой мужчина, а он оказался совсем мальчишкой. Не знаю, сколько ему лет, думаю, он чуть старше меня. У него такие светлые кудрявые волосы, он похож на героя картин эпохи барокко. Я не понимаю, почему Джои постоянно говорит какие-то странные вещи. Он стал чаще молчать, много думать, но всё так же много улыбается. Извини, что пишу всё реже и реже. Времени нет. Вчера я узнала, что Джой мёртв. Мне не говорят, что именно произошло, но кажется, это было самоубийство. Я опустошена. Уже 2 месяца прошло с тех пор, как его не стало. Мне трудно вернуться в привычный режим моей жизни. Я не хочу сюда писать. Извини, Год я не брала дневник в руки, а ведь мне уже шестнадцать. Нет больше маленькой Лили, есть только Леа. И она куда логичнее Лили. Леонелия ведь. Моя жизнь налаживается, знаешь. Хорошо, что Климент все это время был рядом. Мы много разговаривали каждый день. Я смогла улучшить оценки и хорошо сдать все экзамены. Много чего произошло. Я заставила себя влюбиться в Нико, тот кудрявый садовник. Ты, наверное, подумаешь, что я легкомысленная юная особа, которая влюбляется в каждого встречного. Но это не так. Просто судьба слишком часто преподносит мне магических людей. Надеюсь, он меня не оставит. 6 месяцев я борюсь с ними, хотя не должна. Кажется, мне придётся покинуть родной дом. Их не устраивает ни отёсанный садовник без образования, ведь он безграмотная деревенщина. Я люблю их, благодарна им, но мне пора уйти. Я стала чаще работать. Это не так трудно, как казалось на первый взгляд. Ведь я всего лишь развожу цветы у Нико чудный дом на окраине Квебека. Тут никого, кроме нас. Очень красиво, и сад восхитительный. У меня своя комната. Мы живём в согласии и ни на что не жалуемся. Наша жизнь похожа на рай. Мне это нравится. Идут месяцы. Кажется, я больна. Самочувствие всё хуже и хуже. постоянная температура. Я задыхаюсь. Ты прости меня за то, что я развиваю события так быстро. Я просто не нахожу времени писать сюда. Опасения наши подтвердились. Я больна чехоткой. Нет, это не самое страшное. С этим можно жить. Никко проводит со мной много времени. Он понимающий человек, очень тихий. Он не запрещает мне хранить у себя в комнате гитару Джой. Нико говорит, что это память А память это всегда важно. Запомни это, человек будущего. Хочешь, я скажу тебе то, что заставит прослезиться? Мне уже 18 лет, представляешь? Боже, поверить не могу. Я начинала писать тебе, когда мне едва ли исполнилось 13 лет, а мне уже 18. Как ты живёшь? Что изменилось? Спросишь ты. А я скажу тебе, что ничего особо не поменялось. Я всё ещё жива. Я всё ещё с нейко. Я окончила школу год назад. Мне жаль, мне очень жаль, что я не описала то волшебное время, когда мне было 17 лет. Но поверь на слово, 17 лет самый прекрасный возраст человека. Ценни это время, если ты его ещё не застал. Сегодня я перебирала свои старые украшения из шкатулки и нашла золотой медальон с портретами. Тот самый подарок Клемента на моё четырнадцатилетие. Затем я достала из коробки с открытками и рисунками его письма ко мне. Я плакала весь вечер от нахлынувших воспоминаний, вынуждена признать, что первая влюблённость сильное чувство, а между тем Климент вырос хорошим человеком. Он мудрый, добрый и невероятно хорош с собой. Жаль, что тебе никогда его не узнать. И я хочу сказать, что я до сих пор в него влюблена. Или я его люблю? Я не знаю. Одно мне известно точно: Нам не быть вместе. У меня есть Нико, я должна любить его и благодарить за всё то, что он даёт мне. Нико и правда делает для меня много. Он честен со мной. Здравствуй. Я не уверена, что ты, человек будущего, знаешь, кто такие ангелы. Я знаю. В моём саду частенько появляется один такой. Он почти всегда рядом. Даже когда я его не вижу, то чувствую, что он где-то тут. Когда он близко, я слышу лёгкий шум ветра и перезвон каких-то маленьких колокольчиков, а также флейту. Я не знаю, почему он так часто стал проявлять себя. Кажется, вижу его только я, и меня это ничуть не смущает. Знаешь, а ведь в первое время я думала, что он реален. Когда он впервые появился, я копашилась в саду одна. Это был тёплый летний вечер, я подстригала розы, вокруг меня летали бабочки и жужжали пчёлы. Я тихо напевала колыбельную, как вдруг кто-то тихо постучал по маленькой кованой дверце. Сперва я вздрогнула, а затем, подняв взгляд, увидела перед собой темноволосого смуглого парня с зелёными глазами. В них было так много доброты, что я невольно улыбнулась, хоть и нечасто это делаю. Одежда у него была красивая: множество золотых массивных браслетов, золотые кулоны, один в виде полумесяца. второй в виде лилии, а третий в форме стрекозы. Странные цветастые нитки на тонких запястьях, кольца. Куртка его напоминает какой-то расшитый узорами плед. "Тебе чем-то помочь?" спросила я, поправляя платок на голове. "Нет, я лишь хочу сказать, что у вас очень красивый сад", ответил он. Я кивнула в ответ и улыбнулась. На самом деле он немного напугал меня. Мы живём очень далеко от людной местности. Вокруг лес, озеро и длинная тропинка, которая обычно скрыта туманом. Откуда взялся этот парень? И вряд ли он пришёл просто сказать что-то про сад. Но я решила отбросить все свои опасения в сторону и продолжила подстригать розы и петь свою любимую мелодию. "Лилит, ты вылечишься окончательно. Главное, будь осторожна. Почаще навещай родителей и брата. Они скучают по тебе, а Клемент до сих пор тебя любит", внезапно сказал странник. Я была удивлена его словами. Когда я вновь подняла взгляд, чтобы посмотреть на незнакомца, его уже не было. На этом моменте я перестал читать. По телу пробежал холодок. Мне казалось, что я сплю. Этого не может быть. Лили это Леа, она любит Клименто, и она видела Патрика. Она не единственная, кто видел его. Акиан, чего ты тут застрял, парень? Я уже волноваться начал, вдруг тебе плохо стало? Голос Нико заставил меня вздрогнуть. Эй, ты чего такой бледный? Что-то случилось? Как тебя вообще в эту комнату занесло? Я не мог вымолвить ни слова. Мне хотелось поговорить с Леей. Она видела его. Она, чёрт возьми, единственный живой свидетель. Мне срочно нужно её увидеть. Я должен рассказать ей о той ночи в лесу. Пойдём вниз, я дам воды. Кажется, тебе и правда нехорошо. Нико буквально за руку вытянул меня из комнаты и довёл до кухни. Минут 10 он не тревожил меня вопросами, а потом заговорил. Знаешь, мой тебе совет, не ходи в её комнату. Не из-за того, что это кому-то может не понравиться, а из-за того, что там много вещей, которые выносят мозг. Она странный человек, очень странный и токсичный. И я понял, что с тобой произошло. Не читай всё это, Я уже один раз пожалел об этом. Не хочу, чтобы и тебя терзали лишние мысли и всякие видения. Человеческое воображение сильнейшая вещь. Мы можем внушить себе всё, что угодно, сказал Нико, смотря прямо мне в глаза. Я нервно сглотнул. Ладно, дружище, допивай чай и обувайся. Поедем в больницу, добавил Бландин и встал из-за стола, захватив с собой ключи от машины.